Глава 9. Обняв себя руками, я растерянно разглядываю бумагу, где черным по белому напечатано. Тестирование на морфин, опиаты, марихуану, метамфетамин, кокаин — отрицательное. Тест на амфетамин — положительный. Непонимание — вот что я чувствую. Так и сказала этому плотному дядечке в форменном белом халате. «Я не понимаю, не понимаю. Я никогда, честно, никогда». Он просил меня вспомнить, не плюли я какие-нибудь таблетки. Я ответила, что за последнюю неделю пила только аспирин и спросила, что мне сейчас делать. Ведь меня уволят с работы, которой я так дорожу. И не просто уволят, будут при этом смотреть, как на лгунью, выдававшую себя за ответственного сотрудника. А я ведь никогда, никогда. Но врач оказался добрым и сказал, что если я так уверен в своей правоте, то мне нужно как можно скорее пройти освидетельствование в государственном учреждении. В случае, если повторный анализ будет отрицательным, выдадут новое заключение, и на учет меня никто ставить не будет». На этих словах я едва не расплакалась. «Меня могут поставить на учет? Как преступницу? Но я ведь абсолютно не виновата. А если это станет известно маме, когда наши отношения только наладились? Я никогда ей не докажу, что это недоразумение». Сидя в метро, я лихорадочно перебираю причины, которые могли повлиять на результат теста. Не пахло ли в нашем подъезде краской, не ела ли я булочку с маком, читал в интернете, что такое бывает, и даже вспоминаю состав витаминов для волос. Внезапно меня осеняет. Пятница, день рождения Дениса Макарова. Булат, пожимающий кому-то руку, мое волнение и зеленый коктейль, его уничтоживший и заодно наполнивший вечер, нескончаемыми танцами и смехом. Я ошарашенно разглядываю узловатые пальцы соседки напротив до тех пор, пока динамик громкоговорителя не объявляет мою станцию. Да, это точно оно. Я ведь и впрямь чувствовала себя странно, но списала это на крепость коктейля. Ждать, пока эскалаторная лента вывезет меня на поверхность, нет терпения. Поэтому я бегу по ребристым ступеням, то и дело задевая стоящих сумкой. Оказавшись на улице, жадно дышу, чтобы привести себя в чувство Всего одна нелепая случайность, и моя едва наладившаяся жизнь может помчаться под откос. У меня в крови действительно есть наркотик. А если повторное тестирование это подтвердит? Как я буду смотреть в глаза Андрея Витальевичу? Виталине? Антон! Мой голос дребезжит, пока я невидящим взглядом помечаю проходящих мимо людей. — Ты сегодня ко мне заедешь? «Да, котенок, сейчас документы в офис заброшу и к тебе». Отчаяние вместе с вопросами выпирают из меня, и лишь усилием воли я не рассыпаю их прямо на улице. «Тогда хорошо, я тебя жду». Антон появляется на пороге моей квартиры благодушным и улыбающимся, как и всегда. Но, заметив мое лицо, вмиг становится серьезным. «Ты чего, хмурая?» Положив ладони на талию, он тянет меня к себе. «Без настроения». Я машинально высвобождаюсь из его объятий. Я подавлена, расстроена, выбита из колеи. Я, наверное, не говорила об этом. На работе меня попросили обновить медкнижку, что-то плановое. Сегодня я была у нарколога. Я делаю паузу и смотрю Антону в глаза. Мой тест на амфетамин положительный. Антон шумно выдыхает, трёт лоб. Блять, вот не непруха. Это из-за того коктейля. Хочется зажмуриться, значит, это правда. И пусть я была почти уверена, до этого момента у меня оставалось почти. «Почему ты мне не сказал, раз знал? Не остановил? Что мне теперь делать? Ты понимаешь, что теперь меня могут уволить с работы?» Мой голос отчаянно взвивается. «Поставить на учет в наркодиспансер?» «Тише, тише, Тай!» Антон шагает ко мне, успокаивающе кладет ладони на плечи. «Уже несколько дней прошло». Даже странно, что тест что-то показал. Я сейчас одному врачу-знакомому позвоню, и будет тебе чистая справка. Никаких проблем у тебя на работе и с диспансером не будет. Я вырываюсь, обнимаю себя руками. От гнева и растерянности распирает грудь. Ты так просто об этом говоришь? Как ты мог не предупредить меня, зная, что в коктейле твоего друга содержится наркотик? Тай, когда я заметил, что ты под кайфом, было уже поздно. Но ты веселилась... Я не хотел тебя напугать и постоянно за тобой присматривал. Перед глазами яркими вспышками сменяются кадры. Глаза Булата, белая ткань рубашки под пальцами, его запах. А он... Что, если он тоже заметил? Я никогда не пробовала наркотики. Эти слова мне хочется выкрикнуть. Но от эмоционального перегруза выходит лишь сипение. Сознательно в детстве с бабушкой посмотрели кино. Мне тогда так страшно стало, что такое вообще с людьми может происходить, и я дала себе слово, что никогда к ним не прикоснусь. А теперь выходит, что я нарушила собственное слово по вине твоих друзей. Прозрение лупит меня по макушке. Я впиваюсь глазами в застывшего Антона. «А ты... ты тоже пьешь такие коктейли?» Антон переступает с ноги на ногу, разглядывает меня, словно видит впервые. «Врать не буду, Тай. Пробовал на тусовках и не раз. Сейчас это звучит дебильно, особенно когда ты так резко высказалась. Я никогда ничем не кололся и системно эту не употребляю. Я не наркоман и таким никогда не стану. Могу вот вроде такого коктейля выпить или кокса для настроения, но это очень редко». У меня начинает кружиться голова. «В моей голове наркотики всегда были абсолютным злом в любом его проявлении». А сейчас Антон, такой положительный, добрый, надежный, с легкостью говорит, что иногда их принимает. «Котенок!» — он снова подает голос. «Взгляни на меня, только внимательно. Я похож на зависимого?» Голубые глаза Антона смотрят серьезно, с тревогой. «Нет, он не похож на тех наркоманов, которых я видела по телевизору. Передо мной все тот же парень, который потратил час, чтобы помочь мне отыскать тогда еще бездомного Банди» на территории коттеджного поселка, и переносил меня на руках через огромную лужу, чтобы я не испортила туфли. «Нет, но разве ты можешь быть уверен, что зависимость не появится со временем?» «Я за себя уверен, Тай. Я в жизни слишком многое хочу сделать, чтобы в один прекрасный день стать торчком. Это так, баловство. Я чувствую внутреннее сопротивление и не знаю, как его выразить». Разве что поставить Антону ультиматум, мол, больше никогда не употребляй, если хочешь быть со мной. К счастью, он начинает говорить сам. «Котенок, я вижу, что ты расстроилась. Со справкой решим в течение пары дней. А по поводу остального, если ты так переживаешь, то я от этой херни без проблем откажусь. спазмы в грудной клетке слабнет, и я снова могу полноценно дышать. Антон не наркоман, и он пообещал прекратить». По крайней мере, в этом вопросе можно успокоиться, правда? Он признает, что это баловство, и готов отказаться от него ради меня. Но, а что касается поддельной справки, разве у меня есть другой выход? Я не могу позволить случайности испортить все. Тай, ты справки, которые Андрей Витальевич просил, принесла? Я смотрю на вопросительно приподнятые брови Виталины, старшего администратора, и начинаю бледнеть. Справка от Антона будет у меня только завтра. «Я еще не успела», — мямлю я, переводя взгляд на идеально отглаженный воротничок ее рубашки. Правдоподобно врать я так и не научилась, и единственное мое желание сейчас — с головой уйти под начищенный пол ресепшена. Кажется, что Виталина с легкостью считывает мою ложь и начинает плохо обо мне думать. «Завезу завтра в обед», — добавляю я и, схватив полироль, принимаюсь энергично натирать стойку. «Так ему и передам». Заключает Виталина, подхватывает со стола стопку бланков и удаляется. У меня снова начинают дрожать пальцы. Как я позволила такому случиться? Вру людям в лицо, приношу липовые справки. Я почитала в интернете, за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. Промучившись от стыда почти час, я набираю Антону. Эгоистично хочу, чтобы он успокоил мою взбунтовавшуюся совесть. Вчера у него отлично получилось». — Котенок, что-то срочное? Я на покер подъезжаю. Я крепче сжимаю трубку. — У тебя сегодня покер? — Да, я говорил тебе выходные. Забыла? С Булатом и его компанией. Ты с ним в пятницу виделась. — Я поняла, поняла, — бормочу я. — Ладно тогда. Хорошей игры. Я сбрасываю вызов и прикладываю ладонь к груди. Сердце под ней пружинит гулко и учащенно. — Ну что с тобой, малыш? — Нельзя так реагировать на любое упоминание о нем. Был откосвенно связан с Антоном и так или иначе будет появляться в твоей жизни. И что с того, что они играют вместе в покер? Антон не принесет на себе его запах, не заговорит его голосом. Проблема лишь в твоей голове. Я перезваниваю Антону несколькими часами позже, когда игра наверняка должна была закончиться. Для чего? У меня ответа нет. Про покер я точно не стану его спрашивать. Ты спишь?» «Нет еще». В голосе Антона нет привычной мягкой шутливости. Он звучит подавленно и скорее устала. «Как работа?» «Нормально. Заездов почти нет». «Справка завтра будет, не волнуйся». «И это, пока не забыл. В четверг нас пригласили на открытие гостиницы, которую мы с отцом строили Ты же со мной пойдешь?» Я разглядываю блестящий набалдашник пресс-папье пока в памяти проносится черно-белый текст из интернета. «Гранд Сьюц на Петровке. Скоро открытие». «Да», — шевелю стремительно слипающимися губами. «Да, пойду».